Глава 35. «Использовать Орду для собственных интересов было опасным и рискованным решением», сказал Иван Владимирович, наблюдая за тем, как вспыхивает барьер, удерживая твари от прорыва. Монстры бились об неприступную стену магической защиты пояса в тщетной попытке найти уязвимость и под ударами тысяч магов и стражей защитников откатывались назад. — Это был единственный гарантированный способ выманить на свет предателей, — пожал плечами Евгений Михайлович. — С вашей поддержкой у тварей нет и шанса прорваться в глубоко в пояс, тем более без поводырей. Да и Мария поработала на славу, барьер укреплен как никогда. — И все равно, Женя, ты играл с огнем. Взгляд старика ничего хорошего не предвещал Заславскому, и тот выдержал его, не дрогнув. Если бы существовал какой-то иной способ решить вопрос с предателями, я бы им воспользовался. Мы слишком долго игнорировали проблему одержимых, и вылилось это в то, что сейчас происходит внутри пояса. Открытые бунты, попытка захвата власти. Весь юг в пожарах, еды не хватает. Мы прорвали блокаду, но все еще не можем наладить нормальный приток продовольствия. — Женя, ты повторяешься, и это начинает надоедать, — проворчал старик. — Мы все это уже не раз обсуждали. Если тебе так хочется, я могу взять на себя вопрос голодных бунтов и решить все, но ты же не желаешь. Вместо этого держишь меня тут. — С бунтами могут справиться и мои подчиненные, а вот прорывы одержимых и тех, кто их поддерживает, куда опаснее. «Ты так уверен, что они захотят воспользоваться кризисом в поясе и Ордой?» «Я в отличие от тебя думаю, что нас сейчас просто пытаются расшатать», — ответил ему старик. «А когда расшатают, ударят туда, куда мы не ждем». «Шанс, конечно, есть», — глава Заславских кивнул. «Но даже так узнать фамилии предателей куда важнее». Теперь можно уже не так опасаться удару в спину. Ураги понятны, цели намечены. Осталось исполнить план. Величайший маг пояса на это лишь хмыкнул, озвучивая свое отношение к происходящему и плану Евгения Михайловича. Где-то далеко впереди вспыхнула зарево особенно сильного магического взрыва. Кто-то из архимагов не пожалел сил и залил напирающую Орду живым пламенем. Помимо всего прочего, для магов пояса этот кризис стал отличной площадкой по тестированию и практике своих способностей. Но в будущем они станут основной силой пояса, и Заславский был уверен, заставят пожалеть врагов об их попытке захвата власти. Соединить природную энергию с проклятой, даже зная сам принципы, ключевые плетения оказалось, мягко говоря, непросто. А уж добавить к этому еще и магию. Все свободное время, когда не был занят собственной практикой или тренировками ребят из приюта и друзей, я посвятил попыткам соединить то, что с точки зрения большинства практиков мира боевых искусств, Объединить Невозможно. Естественно, с наскоку решить вопрос не получилось. Даже зная основы, я все еще не мог разобраться с практической стороной дела. И время. Его мне катастрофически не хватало. День, когда нам с Максом придется уехать, приближался. Да, сейчас умение сжимать потоки времени мне бы сильно пригодились. Жаль, но создавать такой сложности домен нужно не одну сотню лет, так что не судьба. Поэтому придется разбираться своими силами. Воспитанники приюта прогрессировали семимильными шагами. Благодаря моему вмешательству и помощи Игоря с Максом удавалось проработать с каждым, решая их проблемы в практике. Такими темпами дети могут и нагнать своих старших товарищей. Мотивация у детей была, как ни крути, намного сильнее. Я знал, что они даже после тренировок продолжали практиковаться, правда, после моего выговора заноза, ставший среди приютских кем-то вроде негласного лидера, сбавил обороты. Силовые упражнения ограничивались лишь основными тренировками под моим наблюдением, а в свободное время ребята сосредоточились на медитациях и управлении природной энергией, кто смог ее уже ощутить. Наконец, день отъезда наступил. Чтобы проводить нас во двор вышли все обитатели приюта, включая главу. Дети дружно пожелали легкой дороги и быстрее возвращаться. А глава напутствовала удивительно теплыми словами. Я даже не ожидал. Распрощавшись с детьми, мы скорым шагом отправились к ждущей нас возле приюта машине. Так как время поджимало, добираться решили на такси. До начала очередного комендантского часа оставалось не так много времени. Из нескольких служб в столице работала лишь одна — а машины приходилось заказывать чуть ли не за три часа. Пояс все сильнее погружался в пучины мятежа. Несколько областей уже полыхало. Как и предсказывала глава приюта, голод оказался страшным ударом для беднейшего населения. И если в центральных и северных районах все еще сохранялось шаткое спокойствие, Прерываемая лишь редкими столкновениями стражей пояса со злобленными горожанами и бунтовщиками, то юг пылал практически весь. Несмотря на весь ужас происходящего, я мог признать себе, что рад, рад, что мои родные области еще не задело происходящее безумие. Пока мы добирались до вокзала, успели оценить улицу города. Сейчас, когда еще не было комендантского часа, он не выглядел таким же безжизненным, как показалось мне во время поездки на машине Заславских. Да, людей на улицах стало меньше, и общее ощущение сдавленного напряжения присутствовало, но столица все равно казалась живой. Особенно много машин находилось рядом с центральным вокзалом. Похоже, не только мы с Максом решили уехать. Мало кто сомневался, что главный и самый страшный пожар разгорится именно здесь. Мыслями я вернулся к приюту. Вывести детей. Сейчас мне стало очевидно, что лучше это сделать, вот только глава была категорически против. Сказала, что на окраинах она уверена, детей не тронут, а вот в других местах. Я еще раз прокрутил в голове варианты переезда. Так или иначе, нужно будет это сделать, как вернусь. Обязательно поговорю со старушкой еще раз. Тучи сгущаются, и приют могут задеть, даже не желая того. Уж ей-то это должно быть понятно. Пройдя через большое здание вокзала, мы с Максом оказались рядом с вокзальными платформами, у которых уже стояли несколько серебристых локомотивов с прикрепленными к ним пассажирскими вагонами. До отправления нашего поезда еще оставалось время, так что пришлось немного подождать, пока к нашей платформе подгонят состав. Пока ждали, я смог нормально осмотреться и оценил количество уезжающих из столицы людей. В основном простые горожане, но встречались и мелкие аристократы. А еще на вокзале было полно стражей, и я сейчас не про полицию, а военные отряды великих семей. Часть помогала обеспечить порядок, но большинство готовились к отправке. Для них даже отдельный поезд подогнали к одной из платформ. Куда их отправляют, на подавление бунтов или к границе для защиты от приближающейся Орды, я не имел понятия. Наконец объявили посадку на наш поезд, и мы с Максом отправились занимать свои места. Обычно словохотливый друг сейчас молчал и выглядел хмурым. Увиденные картины кризиса стали для него самым очевидным напоминанием о серьезности проблем внутри пояса. Все это время, оставаясь на территории приюта, он не часто сталкивался с реальностью. Уверен, умом Макс все прекрасно понимал, а увиденное собственными глазами, лишь окончательно расставила все по своим местам. Сама поездка началась как обычно. Поезд быстро добрался до границ столичной области, и только тогда на нашем пути начали попадаться первые следы проходивших в этих местах сражений. Сгоревшие дотла леса и поля, воронки, оставленные какой-то мощной магией, и следы запустения. Где-то на шестой час бодро идущий поезд начал замедляться, протяжно завизжали тормоза. Тех пассажиров, что не были на своих местах или на ногах, бросила на пол. Я и сам с трудом удержался от неожиданности на месте, но тело действовало само на одних рефлексах. Макс, находящийся рядом, тоже успел удержаться и удивленно посмотрел на меня. — Что там произошло? — спросил он, прислушиваясь к затихающему визгу тормозов. Мысленно обратившись восприятием к тому, что находилось вокруг составов поезда, я обнаружил сразу группу сильных магов, преградивших проезд поезду. Они создали масштабную иллюзию на путях и заставили машинистов остановить локомотив. Десять, нет, пятнадцать магов, слабых, уровень экспертов максимум. В основном же там были защитники и атакующие. Но для тех, кто сейчас находился в поезде, их сил было более чем достаточно. Не будь меня здесь, даже Макс ничего бы не смог сделать. Так что разобраться с этой проблемой в любом случае придется мне. Особенно если хочу, чтобы поезд быстрее продолжил свой путь. В этот момент раздался голос неизвестных усиленной магией. Внимание, Внимание всем! Это силы освобождения поезда. Нам стало известно, что среди вас скрываются младшие выродки аристократов. Спокойно выходите из вагонов, не пытайтесь сопротивляться. Мы пришли только за аристократами. Как только проверим вас всех, состав продолжит путь. Выходить со всем своим барахлом на досмотр. Мне стало любопытно, успел ли машинист подать сигнал бедствия, и если успел, то как быстро сюда доберутся стражи и полиция. Мы должны быть далековато от больших городов. В голове даже мелькнула идея махнуть рукой и не пытаться конфликтовать с бунтовщиками. Но я тут же отбросил эту мысль. Я был полностью уверен, что одними аристократами дело не ограничится. Что-то подсказывало, что это будет самый банальный грабеж. Прозвучало еще несколько угроз, и только после этого пассажиры начали шевелиться. Я видел страх в глазах находящихся рядом людей. Шепнул Максу, чтобы он немного расслабился. После этого нам оставалось только последовать за другими людьми к выходу. Снаружи нас ждали лихие налетчики, остановившие поезд. И говорил лихий я с полной иронией. Выглядели разбойники оборванцами, в плащах-палатках, грязные, с месячной щетиной и черными мешками под глазами. По левую и правую руку из своих вагонов появлялись и другие пассажиры. Много людей. Над ними летало сразу несколько базовых магических конструктов, контролируя толпу. «Медленно ставьте свои вещи перед собой и делайте два шага назад» прокатился голос неизвестного командира по рядам захваченных гражданских. «Я же с помощью восприятия уже успел зафиксировать всех нападавших. Всего почти двадцать человек, еще пятеро сопровождали поезд вместе с пассажирами и только сейчас раскрыли себя. Параллельно обнаружил несколько слабеньких магов, а также небольшую вооруженную охрану рядом с ними». Их как раз сейчас держали под прицелом сразу несколько разбойников. Очевидно, ради этих ребят все и затевалось. Наконец, мне надоело наблюдать за всем этим спектаклем, и я просто шагнул вперед, взвинчивая природную энергию в себе до максимума. План прост. Нужно вывести из строя сразу всех бунтовщиков. Мысленное усилие создаю что-то вроде ударных духовных снарядов, и пускаю целую россыпь в воздух, аккурат по целям, которые я выделил с помощью восприятия. Вам ничего не угрожает, мы проверим ваши вещи на предмет опасных. Чего-то может быть опасного у самых обычных гражданских маг так и не рассказал. В этот момент ему в затылок прилетел духовный снаряд, отправив в долгий сон. Одновременно с этим я почувствовал, как мои духовные снаряды попали и у других магов, наглухо вырубая почти минуту над сборищем людей стояла мертвая тишина гражданские во все глаза смотрели на рухнувших без чувств захватчиков и даже охрана мелких аристократов тупила непозволительно долго для их профиля работы. Я же просто сделал шаг назад к максу и прислушался к себе. опасности больше не ощущалось. А вот сам факт того, что какие-то оборванцы не только додумались остановить государственный поезд, но и сделали это, говорил лучше всего о том, насколько же все сейчас плохо в поясе.